В ночь, когда до Гибралтара оставалось 40 с лишним миль, он велел деласкису зайти в свою каюту. Деласкис и Депернель являлись для него двумя полюсами, не совпадающими ни в чем, кроме того, что оба были с Мальте. Но Депернель родился во Франции и происходил из дворянского сословия. Движимый верой и рыцарской честью, он стал одним из высших членов ордена, дабы спасать и защищать обиженных, но исключительно христиан. В Магометане, что турки, что арабы, были для него врагами, и, несмотря на свое благородство, он глядел на них поверх клинка или мушкетного ствола. Мартин де Ласкис, уроженец Мальты, простой солдат и мореход, мог иметь о мегребинцах иное мнение, отличая их от турок и тех арабов, что жили на востоке за Красным морем, Палестиной и Ливаном. — Садись, — сказал Серов, кивая на табурет, потом покосился на окно, где в темном небе сияли звезды, и добавил. — Погода нам благоприятствует. Шкипер говорит, что утром пройдем Танжер. — Да, дон капитан, в Танжере можно было бы взять на борт воду и провизию, но вы, похоже, с португальцами ладите не лучше, чем с испанцами. — Не лучше, — подтвердил сиров. Впрочем, запасов у нас хватает. Есть вода и провиант, порох, пули и ядра. В вест мы снарядились для трансатлантического плавания. Он расстегнул камзол, вытащил из-за пазухи испанскую карту и расстелил на столе. Мы идем на Мальту де Ласкес, но я хотел бы знать, где на этих берегах города и крепости с европейским населением и гарнизоном. Не испанские и не португальские. Есть такие. «Их немного, сеньор. Вот...» Палец де Ласки содвинулся вдоль побережья от Алжира к Тунису. «Вот локаль, французское поселение. Здесь крепость, пушки и солдаты. Охраняют торговцев. Кто живет окрест? Арабы?» «Не только, господин. На запад от локаля в горах Кабилы, на юге Шауя, а за ними Уаргла, но это уже в пустыне. Разве это не арабские племена?» — Нет, берберские. Совсем другие люди, мой господин. Когда пришли арабы, а случилось это тысячу лет назад, они были дикими и поклонялись солнцу, луне, скалам и камням в пустыне. Очень воинственный народ. Долго сражались с пришельцами, но теперь они тоже заключили договор с Аллахом. Магрибских арабов не любят, а турок просто ненавидят. Депернель сказал мне, что арабы османов тоже не жалуют. Это правда, мессир-капитан. Много-много лет турки владели почти всем магрибом, правили по воле Стамбула и творили, что им хотелось. Да и сейчас, что не Рейс или Агат, что не богатый купец, так турок. Повсюду, кроме Марокко, которым владели великие династии Альмаровидов, Альмахадов, а сейчас властвует, мол, Исмаил, грозный султан из рода Алауитов. деласкис помолчал, затем добавил. Арабы, мой господин, гордый народ и преданный Аллаху. Сам пророк Мухаммед был арабом, и через него Бог даровал им Коран. Легко ли им смириться с турками? Однако разбойничают они вместе, заметил Серов. А что еще им остается, мой господин? Кругом пустыни и горы. Хорошей земли мало, а людей много. Вот и ищут пропитание в морском грабеже. Голодный всегда готов бить и резать. А есть хотят все. И мавры, и арабы, и берберы. Бьют и режут христиан, но и друг друга не забывают. Даже арабы мавров, а мавры арабов. Погоди-ка, что-то я не пойму. Серов наморщил лоб. Разве мавры не арабы? только переселившиеся из Испании. Деласкис тяжело вздохнул. Не переселившиеся, дон капитан, а изгнанные. И случилось это 200 лет назад, когда испанцы захватили Андалусию, и одних ее жителей перебили, а других изгнали в Магриб. Многие, многие тысячи. Христом клянусь и Девой Марии, не было бы того изгнания, не пошли бы магрибцы в море и не сделались бы разбойниками я слышал о том несчастье испанских мавров. Но при чем тут магрибцы и морской разбой? Притом, мой господин, что мавров было очень много, и города Магриба переполнились. Много голодных ртов, мало еды и питья. К тому же мавры были богаче и искуснее во всех ремеслах, чем Магрипцы. Кто-то из мавров спас свое достояние и смог завести какое-то дело. Ткацкое, кузнечное, ювелирное или иное – И брали они к себе в мастерские умелых сородичей, а вовсе не тех, кто жил в Марокко, Тунисе и Алжире. Но все же мавры научили магрибцев делать хорошую посуду и дорогие ткани, вещи из кожи, дерева, меди, железа и серебра, и возвели мечети и медресе, ставшие очагами учености. Но научили и другому — строить быстроходные суда, искать добычи в море, ибо ненависть к испанцам и жажда мести пылали в их сердцах. И ненависть эта до сих пор не угасла. Серов смотрелся в смуглое лицо Деласкиса. Мальтеист был гораздо больше похож на араба, чем на испанца или итальянца, не говоря уж о жителях северных стран. Щуки его раскраснелись, глаза пылали. И чудилось, что сам он перенес страдания изгнанников, покинувших родину два столетия назад. Возможно, кто-то из них добрался до Мальты, осел на острове, крестился и стал из... Дин Мухаммада Деласкисом. «А ведь ты сочувствуешь арабам», — произнес Серов. «Ты их жалеешь. Почему? Ты мальтиец, христианин. Что тебе до них?» Деласкис провел ладонями от висков к бороде, соединив затем пальцы перед грудью. Жест был Серову знаком. Так мусульмане в Чечне благодарили Бога, шепча «Аллах Акбар». Но Деласкис произнес совсем другие слова. Да будет с нами милосердный Иисус. Он учил, что всякий, попавший в беду, достоин жалости. Тем более, что мы, мальтийцы, родичи арабов. Вчера у нас иная, но облик тот же и язык похож. И едим мы ту же пищу, хлеб с оливковым маслом и овечий сыр, а по праздникам ягненка. Правда, пьем вино, и нет у нас запрета у на свинину. Это уже от испанцев пришло, от итальянцев и французов. «Их кровь тоже в наших жилах, но ее меньше, чем арабской. Вам это неприятно, дон капитан?» «Отнюдь», — сказал Серов, — «кровь твоя меня не волнует. Будь ты хоть пингвином из Антарктиды, мне все едино. Мне твои познания нужны, а еще храбрость, честность и преданность. Вот если с этим будет непорядок, я тебя на мачте вздерну». «На верность мою мессир может положиться», да — Деласкис церемонно поклонился. «Хорошо. Когда пойдем проливом, станешь к штурвалу. Помнится, ты говорил, что знаешь испанский берег, как свою ладонь. Надеюсь, то была не похвальба?» «Не похвальба, мой господин. Вы можете на меня положиться, на меня и на Абдалу. Наша арабская кровь не означает, что мы благоволим морским разбойникам. Между нами и ними нет мира». «Хорошо», — повторил Серов. Ты рассказал мне много интересного, Мартин. Теперь иди отдыхай. Глазкиц встал, с поклоном сделал шаг к двери, потом остановился. Простите мое любопытство, сеньор-капитан. Пингвин и Антарктида, что это такое? Антарктида — земля к югу от заморских Индий. А пингвин — тварь, которая там водится, без тени улыбки пояснил Серов. Очень далекие края от этих мест и очень дикие. «Вы там бывали, господин?» «Не довелось. Слышал от моряков, которые там плавали». «Будут плавать через сотню с лишним лет», — добавил он про себя. «И будут те мореходы Лазарев и Беленсгаузен из России, из далекой северной страны, у которой нынче ни флота приличного нет, невероятно даже морского флага». Ранним утром, когда показались с справа борта стены башни и крыши Танжера, Серов стоял на шканцах, изучал берег в подзорную трубу и поглядывал на суетившихся вахтинах. Ворон готовился повернуть к восходу солнца, поскрипал рангоут, хлопали паруса, и хрипатый боб, повторяя команды Ван Мандера, орал на Марсовых. Пролив, как помнилось, сиро, был нешироким, в хорошую погоду с горных склонов над Альхесиросом и Тарифой удавалось разглядеть Африканский берег. Когда-то он здесь отдыхал, и запомнилась ему бесконечная набережная, что протянулась от Альмирии до Малаги и дальше, через Фэн-Хиролу, Марбелью, Эстепону до самого Кадиса. Вдоль них теснились отели, и при каждом рестораны и бассейны, бары и танцевальные площадки, сувенирные ловчонки, автостоянки, пальмы, пинии, кактусы и всякая прочая экзотика. Жизнь била ключом, тысячи туристов бродили по улицам, Ели, пили, болтали, глядели на рыб в океанариуме или валялись на пляжах. Ночью, особенно если смотреть с моря, берег озаряли огни и неоновое пламя реклам, и до прогулочного суденышка доносились музыка, шились шин по асфальту, смех и вопли подвыпивших компаний. Но сейчас ни отелей, ни музыки, ни реклам и в помине не было. Одни лишь нищие рыбачьи деревушки, лодки у причалов, дозвон да далекого колокола, Должно быть, звонили к заутренне. «А ведь я тут бывал», — подумала Серова. «Бывал только поближе к берегу, когда катался на пароходике с девицей из, из Пскова. Как ее звали? Ксюша, Маша, Люда? Не помню, дьявол. Даже как познакомились, не помню. Ну, не в этом соль. Главное, бывал».